Далее. В федерации должны быть союзные учреждения, простирающие свое действие на всю союзную территорию. Правда, и на Руси XII века было два таких учреждения – власть великого князя Киевского и княжеские съезды. Но власть великого князя Киевского, вытекая из генеалогического факта, а не из постоянного договора, не была точно определена и прочно обеспечена не имела достаточных средств для действия и постепенно превратилась в почетное отличие, получила очень условное значение. Какие сколько-нибудь определенные, обязательные политические отношения могли выйти из такого неполитического источника, как звание названного отца? Это генеалогическая фикция, а не реальная политическая власть. Каждый младший родич Областной князь считал себя вправе противиться великому князю Киевскому, если находил его действия неправильными, неотеческими. С другой стороны, по призыву великого князя нередко устраивались княжеские съезды для обсуждения общих дел. Такими общими делами были обыкновенно вопросы законодательства, чаще вопросы о взаимных отношениях князей и о средствах защиты русской земли от внешних врагов но эти съезды никогда не соединяли всех наличных князей и никогда не было точно определено значение их постановлений. Князья, не присутствовавшие на съезде, едва ли считали для себя обязательными их решения. Даже князья, участвовавшие в съезде, считали себя вправе действовать вопреки его решению по личному усмотрению. На съезде в Витичеве, В 1100 году старшие двоюродные братья Святополк, Мономах, Давид и Олег Святославичи, приговорившие наказать Давида Игоревича Волынского за ослепление Василька, постановили отнять у этого последнего теребовльскую волость, как у неспособного править ею. Но Ростиславич и, и Василько не признали этого решения. Старшие князья хотели принудить их к тому силой, но самые видные из членов съезда Мономах, участвовавший в этом решении, отказался идти в поход, признав за Ростиславичами право ослушаться съезда на основании постановления прежнего съезда в Любиче 1097 года, где за Васильком был утвержден Теребовлик.